Ситуация в доме Юргенсона развивалась быстро. Сопротивление охраны было эффективно подавлено, а та часть малого парка, где окопались уцелевшие защитники дома, была блокирована, и охранникам не давали поднять голову, пока команда из трёх человек высаживала дверь в комнате на третьем этаже. Это был кабинет главы дома, тревиса Юргенсона. В нём была самая крепкая во всём доме дверь. Робин нервничал и требовал решить проблему скорее, однако дело двигалось не так быстро, как хотелось. А тем временем на помощь охране дома уже выдвигались прикомандированные подразделения. Однако пока их успешно блокировали на шоссе, в дело включались все купленные камераном структуры. Помимо еще не захваченных жены и дочери Юргенсона, непонятна была судьба робота. Эндрю нигде не могли найти, и этот факт также нервировал Робина. Ему хотелось бы обойтись без общения с этим субъектом. Он не нравился ему ни до того, как стал роботом, ни после. не биостар, а какая-то полная неизвестность. После того, как его людям не удалось с ходу выбить замки и петли, Робин решил воспользоваться пенной взрывчаткой. «Подавайте пену! У нас мало времени!» Сапёр достал из кармана небольшой баллончик и выдавил пену по периметру двери. Затем крикнул, чтобы те, кто был внутри, спрятались, и, прикрепив взрыватель, отбежал за угол к Робину. послышался резкий хлопок, и дверь вывалилась внутрь комнаты, вызвав истерические женские крики. «Порядок!» – подумал Робин. «Если кричали, значит, уцелели». Он оказался прав. Вскоре заплаканных миссис юргенсон и Тилли вывели в коридор под руки. «Прошу прощения, дамы, но здесь вам угрожает опасность. Мистер Эндрю сошел с ума и в любой момент может начать убивать всех подряд», – объявил Робин. «Я пытался вам это объяснить, но вы меня не слышали». После этих слов миссис Юргенсон и ее дочь посмотрели на Робина с долей некоторого доверия, поскольку знали его как инженера, присматривающего за Эндрю. «Но почему эти люди стреляли в наших охранников?» спросила миссис Юргенсон, продолжая вздрагивать плечами и прикладывать к глазам кружевной платок. «Да, почему?» потребовала ответа ее дочь и вытерла слезу рукавом. «Я все объясню позже, дорогие дамы, а сейчас нам нужно немедленно покинуть дом. Здесь небезопасно!» Глянув на построившихся вдоль коридора вооруженных людей, миссис юргенсон согласно кивнула и, взяв Тилли за руку, направилась к лестнице. «Это делается для вашей безопасности!» — продолжал бубнить Робин, следуя за ними. «Если он вдруг появится, то придется...» «Я в порядке, сэр!» — произнес Эндрю, появляясь в конце шеренги. Миссис юргенсон и Тилли замерли от ужаса, а Робин предупреждающе поднял руку, чтобы его люди не спровоцировали Биастара на действие. «Проверьте меня, сэр! Я в полном порядке!» Снова произнес Эндрю, потом посмотрел на миссис Юргенсон и спросил. «Барбара, а с вами всё в порядке?» «Да», — с трудом произнесла та и покосилась на Робина. «С ней всё в порядке, Эндрю. Я должен проводить миссис Юргенсон до машины». «Барбара, а ваш муж знает, что здесь происходит?» Снова спросил Эндрю и заметила как у Робина дёрнулась бровь. «У меня нет телефона. Я его выронила». «Возьмите вот этот и позвоните», — предложил Эндрю и протянул телефон Зигфрида. «Не нужно этого делать, миссис Юргенсон, вы позвоните из машины», — сказал Робин. «А почему не позвонить отсюда?» — вдруг воспротивилась Тилли. «Пусть папа узнает, какой бардак вы тут устроили, и никакой ты не инженер. Я прикажу Эндрю, чтобы он вас всех убил, ведь он обязан защищать нас». «Девочка, ты не понимаешь, что говоришь». Начал Робин, одновременно его рука скользнула к пистолету за поясом. Но Эндрю сбил его подсечкой, и пока тот падал, выхватил его пистолет и открыл огонь, разбрасывая шеренгу боевиков налево и направо. Они валились, словно сбитые шаром кегли. Они пытались оказать хоть какое-то сопротивление, но тщетно. Эндрю был быстрее. За полторы секунды всё было кончено. Миссис Юргенсон пронзительно закричала, а Эндрю бросился собирать оружие. тобой он ничего не брал, только с лязгом выдергивал из автоматов какие-то железки и выбрасывал в разбитое окно, но что ушло еще несколько секунд, а затем он вернулся к спасенным пленницам. «Барбара, Тилли, идемте скорее, нам нужно добраться до гаража». «Сначала добей их, они еще шевелятся», – потребовала Тилли, указывая на раненых. «В этом нет необходимости, они нам не опасны», – ответил Эндрю, и, нагнувшись над Робином, забрал у него две запасные обоймы. «Но ты должен меня слушаться!» не сдавала стилли когда эндрю сопровождал их с миссис юргенсон по лестнице вниз я тебе ничего не должен ты должен не сдавала стилли и даже пыталась вырваться ты мой робот никакой я не робот как это очнулась миссис юргенсон а вот так